Глава седьмая «Никогда в жизни не планировала налет на правительственные склады с целью конфискации продовольствия и ценностей. Первый раз – самый ответственный», – говорит Сяо Тай. И испытывающий смотрит на третьего брата Джан Хея. «Так что, пожалуйста, пожалуйста, не спорь со мной», – Ты не можешь пойти в своих красных шелковых штанах и с алебардой. Мы даже пару ли по дороге не пройдем. Как все будут знать, что какие-то подозрительные типы едут? А с ними яростный кабан Братства Справедливости, обладатель лезвия Ущербной Луны, третий старший брат Джан Хэй. И зачем тогда нам всем переодеваться? Сразу можно флаг взять и на флаге написать что вот идут удалые молодцы с горы Тяньша, грабить и убивать, потому как ни на что больше не способны. «Куда иду я? Идет моя алибарда!» Складывает руки на груди Джан Хэй. «Только так!» «Тогда ты останешься в лагере!» — хмурится Сяо Тай. «Не останусь! Я доброволец!» Ревет Джан Хэй и потрясает своей знаменитой алибардой. «Ну хорошо!» — вздыхает сяотай и массирует себе висок двумя пальцами. «А со штанами?» «Что-то можно сделать?» «Алибарду мы можем в тряпки замотать и на дно телеги уложить. Но с внешностью тебе что-то нужно делать. В первую очередь, твои штаны». «Хорошие штаны!» Опускает голову Джан Хэй и смотрит вниз, берет ткань двумя пальцами и оттягивает в сторону. «Прочные и красивые!» «Да ты просто надо мной издеваешься!» Наконец догадывается Сяо Тай. «Не прикидывайся, брат Джан. Ты же умный. Ты только вид делаешь, что не понимаешь. Или переодеваешься, или в лагере остаешься. Никто же вон не протестует. Только тебе в красных штанах надо идти». «Ладно, сниму я штаны», – ворчит третий брат Джан Хэй. «Но у меня других нет. Мне нужны другие штаны. Тогда желтые». «Как это нет других штанов, брат Джан?» «Не морочь мне голову. Мин-мин, найди брату Джан штаны. Из парусины сшейте что-нибудь. Чехол там какой. Если брат Джан совсем без штанов будет, это еще больше внимания привлечет. Никогда бы не подумала, что такие сложности возникнут». Сяо выдохнула, глядя, как Мин-мин и брат Джан скрываются за зданием кухни. Сложила руки на груди. Посмотрела на остальных добровольцев, которые переминались с ноги на ногу. «Значит, так», – сказала она, – «мне в первую очередь. Дисциплина нужна, ясно? Все эти ваши «а покажу-ка я удаль молодецкую» будут привлекать такое ненужное нам внимание. От каждого из нас, подчеркиваю, от каждого будет зависеть наша жизнь или смерть. И если кто-то начнет вести себя как разбойник, как вы обычно себя ведете, то можете сразу себе могилку копать». «Если нас правительственные войска не поймают и не казнят, то я лично такого вот умника прикончу, ясно?» Она осмотрела импровизированный строй и покачала головой. «Разбойники» и «дисциплина» — понятия заведомо антагонистичные. «Разбойник» с «дисциплиной» — уже солдат. «Солдат без дисциплины» — уже разбойник. «А тут в строю солдат не видно». Раз нет дисциплины, остается только одно средство – страх. Но она не третий брат. Вбить кого-то в землю по макушку кулаком не сможет. Да и рассчитывать на земную силу всегда плохо. Иначе все, что будет происходить, будет результатом деятельности именно третьего брата. А она так, сбоку припеку. Нет, сейчас необходимо дать понять вот этой инвалидной команде, что именно она тот главная. А третий брат добровольцем пошел, как и все, а значит и подчиняется ей, как старший. Она привычно толкает Ци в правую руку. Чувствует тепло, разливающееся по телу. Одним легким слитным движением вынимает свой меч из ножен, пропуская Ци через рукоять. Лезвие меча вспыхивает мягким золотистым цветом. Взмах меча с одновременным толчком энергии Ци и вкопанный в землю здоровенный столб с железными цепями на нем рассечен надвое. Обрубок падает в пыль. По строю прокатывается шепоток. Кто-то восхищенно присвистывает. Ребята тут тертые, повидавшие виды. Просто рассечением деревянного столба их не удивить. Тот же третий брат своей алебардой разнес бы такой столб в щепке одним движением. Но их взгляды, прикованы к железным цепям, что свисали с верхушки столба. Они тоже лежат в пыли, разрезанные надвое. Место среза блестит неокисленным металлом. Его сразу видно. «Чтобы вы тут себе не думали, что можно перед седьмой сестрой важничать или не слушаться, сразу предупреждаю, миндальничать с вами не буду. Кто дисциплину в походе нарушит, прикончу и прикопаю там же. Ясно?» Из строя раздается согласное гудение, но лица у разбойничков стали чуточку задумчивее. По этим самым неотягощенным излишним интеллектом лицам было видно, что кое-кто из них призадумался. «А ведь не зря эта маленькая девушка – седьмая сестра же. Трое старших братьев летнего лагеря и трое старших братьев зимнего лагеря – вот все, кто был старше по статусу, чем она». а в иерархии такого рода званиями не разбрасываются. С другой стороны, те, кто будут соблюдать дисциплину после возвращения, могут рассчитывать на двойную долю в добыче, а также самые лучшие порции и почетные места на пирушке. И мою личную благодарность, так сказать, гуань от седьмой сестры. дающий право на дополнительную порцию и освобождающий от телесных наказаний седьмой сестры и третьего брата. Добавляет она. И по строю снова проносится неясный гул. На этот раз уже пободрее. Она решила взять пример с императорского двора, который раздавал Гуани по поводу и без. Такой нематериальный способ поощрения, который, с одной стороны, не требовал материальных затрат, а с другой – очень ценился теми, кого наградили. Гуань давал возможность избежать наказания и давал плюс несколько очков к почету. Весь обвешанный гуанями чиновник мог избежать не только ударов палками в случае преступления, но и смертной казни. В зависимости от тяжести проступка с него попросту снимали один или несколько гуаней. Нет, конечно, за измену и заговор против императора никакие гуани не помогают. Там могли весь род до пятого колена казнить, невзирая ни на какие заслуги. Но такое все же было редкостью. Однако же в системе Гуани были и несомненные преимущества. Награда была существенной. Награждаемые ею очень ценили, а никаких убытков в казне. Так и тут. Сяо предварительно посоветовалась с третьим, который, конечно же, не был дураком и с удовольствием играл в добрую седьмую сестру и злобного третьего брата. Если выдать гуань просто на дополнительную порцию еды и уважение со стороны седьмой, это не сильно бы обрадовало разбойников. А вот гуань на избавление от телесных наказаний со стороны третьего брата – это было сильно. потому как именно третий брат периодически дисциплину и уважение к старшим вбивал в разбойничков братства справедливости. Кулак справедливости, пинок справедливости, подзатыльник справедливости. Только и слышалось по летнему лагерю. Вижу, что ясно. Вопросы есть? Закругляется она. Все уже сказано. Брату Джану Минмин -мин штаны достанет и можно отправляться. У подножия горы Ее караван будет ждать человек мордопля лу с приготовленными лошадьми. Оттуда они поедут по дороге до небольшого городка Хэйхэн. Там их встретит сам мордопля с сопровождающими. Ну а оттуда до правительственных складов рукой подать. Так что телеги с горы они спустят на руках. Благо под наклон их даже толкать не придется. Скорее сдерживать, чтобы не покатились и не разбились на повороте. Есть вопрос. «Еще добровольцев принимаете?» Слышится голос, и она поворачивается к его источнику. Второй брат Гуаньсе стоит у стены здания, небрежно привалившись к нему и сложив руки на груди. «Второй брат!» – клонится она ему. «Но как же воля первого брата Ли? Ведь в лагере кто-то должен остаться, и...» «Вот он и останется!» «Не секрет, что первый старший брат Ли – сильнейший среди нас!» Если он вступит в бой, то такие, как мы, только мешать ему будут. Кроме того, самый важный вопрос сейчас – это именно вопрос продовольственных запасов. А этот ничтожный Гуаньсе в свое время выступал на сцене столичного театра, декламируя стихи, и владеет таликой актерского мастерства. Сяо окидывает второго брата быстрым взглядом и задумывается. Отказать ему в принятии она не может. Это не просьба, это даже не приказ, это констатация факта. Второй брат едет с ними. При этом присутствие бойца такого ранга в составе экспедиции, конечно же, будет только в плюс. Гуаньсе, в отличие от Джанхэя, вечеринки не испортит. Правда, это немного испортит ее имидж, как спасительницы всего летнего лагеря от голода, но и ладно, зато безопасней. «Я принимаю в отряд рейда за продовольствием еще одного добровольца по имени Гуаньсе и назначаю его своим заместителем», – произносит она вслух. «Это все, что она может сейчас сделать, принять его в отряд, но обозначить свое старшинство в этом конкретном рейде». И она и второй брат понимают, что это больше формальность, что Гуаньсе – в любой момент может перехватить командование отрядом, и в случае необходимости он так и сделает. Она все же надеется, что второй брат не станет ломать ее линию поведения и подыграет ей. Цун мин, командующая рейдом. Гуань складывает руки впереди и склоняется в поклоне. Словно они где-нибудь под мраморными сводами императорской канцелярии стоят, а не посреди разбойничьего лагеря. В ответ, Сяо Тай обозначает такой же поклон, но уже чуть поменьше, показывая свой статус. «Если госпожа, командующая рейдом, позволит, то этот скромный второй брат может предложить и свой вклад в гуань этого рейда. Помимо уважаемой седьмой сестры и третьего брата, те, кто по итогам рейда получат гуань, будут освобождены от телесных наказаний с моей стороны», говорит он, выпрямляясь. «По неровному строю разбойников» Снова пробегает шепоток. «Интересно», — думает Сяутай. Он и в самом деле самостоятельно вызвался ей помочь. В силу благодарности, например. Или же его сюда первый брат направил, чтобы шпионить. По второму брату и не скажешь. Умный и хитрый. Может, зря она ему кашку лечебную варила. Хотя пока он действует только в ее интересах. Втирается в доверие гад. Самое большое опасение у нее — вызывает как раз неминуемая встреча этого Гуансе, нефритового мудреца Запада, с неким Лу Цзы Женем, мордоплясом и хитролицем змеем. Какие выводы сделает второй брат? И не сговорятся ли эти двое за ее спиной? Хитрец Лу даже просил за этого Гуансе. Значит, испытывает какие-то симпатии. Или они уже знакомы. Если эти двое и в самом деле сговорятся... то у нее против них никаких шансов не будет. «Не время думать об этом. Ты уже стала порноидальной схематозницей, как и все они вокруг», — думает Сяо Тай. «Не надо умножать сущности сверх необходимости». Но вот захотелось второму брату прогуляться вместе с нами, ноги поразмять, на мир посмотреть. Это ж сколько они безвылазно на горе сидят. Последние рейды — Были по окрестностям и вернулись добрые молодцы, не солоно хлебавши, без добычи, если только не считать таковой парочку измученных и перепуганных девиц. Кстати, нужно проследить, чтобы их не обижали, а то с них станется. Второй брат в жестоких забавах не участвует. Ему по характеру претит такое, он человек утонченный. Это для многих тут вниз вред сходить. Ценность имеет не только в добыче, но и в чувстве власти и превосходства. В сладком садизме рубить и поджигать, позволять себе непозволимое. Гуансе не такой. Вот ему и за радость в тихий рейд по тылам сходить. Не надо себе придумывать. Первый брат наверняка в отряд ей шпионов напихал, вот и к бабке не ходи. Но для этого ему второй брат не нужен. Более того, в силу характера он бы скорее отказался. Не в его это духе. Не такой у него паттерн поведения. Точно. «Благодарю за такой вклад в проведение рейда, второй брат», — говорит она. «Пожалуйста, переоденьтесь в соответствии с нашей ролью. Мы, торговый караван из Джелоу везем шелка и специи. Второй брат будет играть роль начальника охраны каравана». «Хм, понятно. Одеться поскромнее. Меньше шелка и нефрита». потертые кожаные доспехи и копье, на боку меч, потертые дорожные сапоги и гуань-фехтование от муниципалитета Джеллоу». Кивает второй брат. «Вот кто умеет ситуацию просчитывать». «Как и ожидалось от старшего брата Гуаньсе», говорит Сяо Тай. «Иного я и не ждала». «С момента поступления в рейд я скорее заместитель командующей», отзывается Гуаньсе. «Прежде чем я пойду переодеваться», «Не могли бы мы с командиром перекинуться парой слов наедине?» «Конечно, братцы. Господа добрые молодцы, удальцы, вопросы еще есть? Нет? Все свободны. Идите переодеваться и приводить амуницию в порядок. В час змеи все должны быть готовы. Сбор у телек, что стоят на западе лагеря. Все ясно? Свободны?» Она смотрит, как разбойнички расходятся, о чем-то тихо переговариваясь между собой, и качает головой. Никакой дисциплины. Эх, ну ничего. Дайте только время. Дайте только срок. Будет вам и белка, будет и свисток. Второй брат Гуаньси, о чем вы хотели поговорить с этой недостойной внимания Сяотай? Поворачивается она к нему. Он делает шаг в сторону и наклоняется, поднимает с земли разрубленную железную цепь, вертит звено с блестящим срезом в руке. Седьмая сестра удивляет. Говорит он: «Ты владеешь разрезом ци, но у тебя нет подобающего уровня культивации. Твоя ци – дикая ци». «О чем это вы, второй брат?» – подбирается Сяо Тай. Ей не нравятся такие разговоры. Он словно лезет куда-то в самое интимное место, словно бы копается в ее душе. «Так, стоп!» – думает она. «Ничего страшного не произошло. Это просто... просто что?» «В этом лагере нет сенсоров». «Даже я не могу чувствовать чужую ци в достаточной степени». Выпрямляется Гуаньсе. «Однако тебя я почувствовал. Сперва я предположил, что ты заклинатель-культиватор, не меньше третьего уровня. Однако потом я понял, что это не так. Тогда я решил, что это просто природное. Ты с рождения одарена высоким уровнем ци в организме. Такое бывает. Однако, увидев это...» Он кивает на разрубленное звено цепи под ногами. «Я понял, что это не так. Ты осознаешь ци. Ты даже в состоянии управлять ею. А значит, это не природная ци. Люди, у которых такой высокий уровень ци с рождения, как правило, гений рода. Им легко дается культивация. Они не задерживаются в провинции. Хотя это, конечно, объясняет, почему старый Баушу сделал тебя приемной дочерью». «Тем не менее, твои движения не поставлены, ты неуклюжа, твоя техника чересчур расточительна. Ты постоянно плещешь ци вокруг, словно у тебя ее слишком много. Скажи, ты переела пилюли с золотистой ци?» Он внимательно смотрит ей в глаза и удовлетворенно кивает головой. «Так и знал», — говорит он. «И о чем только думали твои учителя? Нельзя употреблять так много золотистой ци». На таком уровне концентрации золотистая ци уничтожает меридианы в клочья. Переизбыток ее постоянно стравливается в окружающий мир. Сейчас ты не что иное, как ходячая бомба ци. «Так и есть», – кивает она, – и глаза у Гуаньсе расширяются. «Какой умный человек», – думает Сяо -тай. «Так много знает. Она ничего не говорила про бомбу ци, но он сам смог догадаться». Сам сделал необходимые выводы. Вот в чем дело. Ты об этом знала. Но зачем? Ах да, твердыня лазурных фениксов. Перегрузка амулетов защитного купола. Значит, старый Баушу заключил союз с кем-то достаточно сильным, но с кем? Неужели с грифонами? Нет, они слишком ослаблены после битвы семи кланов. Когда они уничтожили клан темных кинжалов, «И госпожу Кали». «Хм... Северные пики?» «Точно, северные пики. Госпожа Тиен и господин Чао. Они не могут простить лазурным унижение Пробормотал Гуаньсе. «Как и ожидалось, от нефритового мудреца Запада». Вздохнула Сяо Тай. «Ничего нельзя утаить от столь проницательного ума. А кто такая эта госпожа Кали?» «Седьмая». «Хватает ее за руку Гуаньсе. Ты умираешь». Золотистая ци без культивации превращается в дикую ци и разрушает твои меридианы. Дикая ци стремится наружу. Есть всего два выхода. Либо она вырвется единовременно, разорвав тебя на части. Либо постепенно, стравливаясь понемногу. В этом случае, когда вся дикая ци покинет тебя, ты умрешь от недостатка ци в организме. В любом случае, у тебя осталось лишь несколько месяцев. «Вот как знала, что есть какая-то уловка. Не все так просто», — говорит Сяо и огорченно вздыхает. «Пойду на кухню». «Зачем? Лекарство не поможет». «Если мне все равно помирать, хоть Мин-Мин за титьки пожамкаю», — отвечает она. «И Гутин тоже. Маловато там, правда. Совсем исхудала девица». «Седьмая, ты не понимаешь». «Ой, да все я понимаю. Я вообще на этом свете в кредит живу». дом спиро спера. Пока дышу, надеюсь. И наслаждаюсь скромными радостями жизни. Хочешь вместе со мной мин-мин потрогать? Ты ей нравишься». «Седьмая». «Да ладно, я пошутила. Не даст она тебе. Хотя ты ей нравишься. Серьезно. Но ты сперва хотя бы цветов ей подарил бы. Стихи почитал. А то у тебя манера ухаживать за девушками. Подойти и сказать, ты скоро помрешь. С таким настроением ты слона не продашь». Какого слона? А это уже совсем другая история. Пошли на кухню.